и капитанского мостика. Внезапный отъезд Куролесова произвел на нас сильное впечатление. — Как же так? — шептал Крендель. — Только что лежал в смородине, и вдруг Крендель напряженно глядел под смородиновый куст, под которым даже трава не была примята. У травы был такой вид, будто по ней никогда не ступала нога человека. Кармановская милиция умела, оказывается, не оставлять следов. Тем временем из переулка на площадь въехал крытый автофургон с маленькими окнами, закрытыми решеткой. Задняя дверь фургона открылась, из нее выпрыгнули два милиционера. Барабан, Цыпочка и Жернов, толкаясь плечами, забрались в фургон. Из-под мостика вышел Исапиля. Он, кажется, не собирался устраивать побег и неторопливо поднялся по стальной лесенке в кузов. Зато возщик-молоковоз устроил бунт. Он никак не хотел садиться в машину. Брыкался, цеплялся ногами за мостик. «За что?» — кричал он, изворачиваясь. «Меня-то за что? Я ведь ничего такого не сделал! Пусти! Мне надо бидоны сдавать!» «Проходи, проходи!» — торопил Тараканов, подсаживая возщика в автомобиль. «Там разберемся!» «Уйди это там!» — Ведь я ж ничего такого не сделал! Мне над затару отчитаться!» С трудом удалось водворить его в машину. Старшина запер дверь на железный засов и, объезжая кармановскую лужу, фургон двинулся к милиции. Возчик сразу же прилип к решетчатому окну. Неожиданно большими глазами глядел он на мир. — Мне надо бидоны сдавать! — кричал он. — Чего раскричался? — сказал Крендель, поднимаясь, наконец, из лопухов. — Отпустят его. Нас отпустили, и его отпустят. Какой нервный. Только попал в милицию, сразу орёт. Съедят его там, что ли? В милиции тоже надо держаться с достоинством. — Ещё бы, — сказал я. — Ты вообще-то неплохо держался, — снисходительно добавил Крендель и похлопал меня по спине. — В милиции я, может, и правда держался как надо, но сейчас чувствовал себя подкидышем. Кожаный-то сбежал. А ведь это мы, — сказали капитану, — кто играет в лото. Я-то особо не болтал, кроме «еще бы» слова не сказал. Но и в этом «еще бы» был некоторый смысл. Капитан спросил. — И ты видел монахов? — «Еще бы», — ответил я. — Да не волнуйся ты, — сказал Крендель, — догонят они его. Они же на мотоцикле. Сейчас поедем домой. Только давай на капитанский мостик слазим. А то чепуха получается. Были в Карманове, а на мостик не залезли. И мы полезли наверх на Кармановский капитанский мостик. Ступеньки заскрепели у нас под ногами, запели на разные лады. Снизу, с земли. Мостик не казался таким уж высоким. Но когда мы забрались на самый верх, встали на капитанское место, я понял, что никогда так высоко не поднимался. Здесь наверху дул свежий ветер, мостик скрипел, как старый корабль, и лужа, лежащая внизу, добавляла морских впечатлений. Но я и не глядел на лужу. Слишком мелка, незначительно была она и становилась все меньше. Зато шире разворачивался город Карманов с его переулками, красными и серыми крышами, рынком, вокзалом, башнями бывшего монастыря. А ведь Карманов был, оказывается, красивый город. Во всех садах его цвела черемуха. По кривым переулкам ездили дети на велосипедах, на лавочках у ворот и калиток сидели старушки, лаяли собаки, серые козы бродили на пустырях. В лучах заходящего солнца Карманов казался тихим, спокойным городом, в котором хотелось жить. Ветер задул сильней, и капитанский мостик поплыл, качаясь по волнам, над городом Кармановым, который стал от чего-то уменьшаться, и все шире открывался горизонт. Я увидел за городом озимые поля, речку-кармашку с вековыми ивами, склонившимися над водой, Синие далекие леса, а сразу за лесами Близко, совсем близко показалась Москва, Будто из-под земли выросла Останкинская башня И высотное здание у Красных ворот. Оказывается, с Кармановского мостика Видно было очень далеко, И чем дольше стоял на нем человек, Тем дальше, тем шире видел он. Скоро видели мы не только Москву, а совсем уж далекие южные степи и горы, которые синели над ними, ясно была видна двуглавая снежная вершина Эльбрус. «Смотри смотри — Эльбрус. — Смотри-ка, смотри, — закричал Крендель и больно схватил меня за локоть, — сюда смотри, ближе, ближе. Я перевел взгляд с Эльбруса на черноземные степи. Миновал Москву, вплотную приблизился к городу Карманову и вдруг ясно увидел внизу, под нами, сразу за городом, зеленое озимое поле, которое точно посередине разрезала проселочная дорога, по дороге мчалась лошадь, запряженная в телегу, а за нею с коляской мотоцикл.